«Ты про Костика?» «Да мне-то откуда знать, что у него там с Настей?» «Ну, нравится, а вот насколько?» «Я не о том». Неловко было спрашивать о таких вещах прямым текстом, но намека кузина не поняла. Его чувства к Насте прекрасно видны из его поступка. Я интересовался его здоровьем. «А, вот ты о чем!» Кузина вдруг засмеялась, словно дяденька-варвар опять спросил какую-то глупость. «Ты думаешь, бедняжка больной и вечный?» На веки прикованный к креслу и половина жизни под большим вопросом. Добрось, да не в этом дело. Кося не будет бегать, как все нормальные люди. Он не больной, Костик-то, просто зимой в аварию попал, а ложиться на восстановление посреди семестра не захотел, чтобы занятия не пропускать. Летом пролечится и будет здоров и тебя. Чтоб с такими деньжищами, как у его папы, до ребёнка не вылечить. Всё ясно. Я не знал, что он из такой знатной семьи. Да, конечно, Насте лучше не морочить парню голову, иначе проблемы будут у обоих. Я опять ты ничего не понял, обиженно перебила Саша. Родители у него нормальные, не слабые, и Настя со своей специальностью прекрасно вписалась бы в семейный бизнес. Но она же боится до смерти. Да тут-то чего бояться? Большие деньги, большие ставки. Иногда ставкой может оказаться и жизнь. Думаешь, Михалыч там для красоты ошивается? Кантерта садливо поморщился. А с такими вот брылями связываться, оно безопаснее и спокойнее. Ты это понимаешь? Грустно махнула рукой малышка. Я это понимаю. А у Асти нет. Поэтому я и думала, что ты бы чем-то помог в такой ситуации. У вас избранных и рулы свойство есть такое: после вас женщина уже не может со всякими козлами связываться. С чего ты взяла? Да старшие родственники рассказывали. «Разве не правда?» «Не знаю, из чего исходили твои родственники, но мой личный опыт говорит об обратном. И если Артур и не козел, то я ландрийский гном. Да и в любом случае не вышло бы у нас ничего, раз Настя так меня боится. Нечего мечтать о невозможном и сожалеть о глупых фантазиях. Лучше бы о более реальных вещах подумала. Например. Например, о том, как объяснить этому юноше, что он ошибся, да так, чтобы он поверил». «Если это скажет дрожащим глазком бледно от страха Настя, бедняга чего доброго решит, что я ее запугал и наделает каких-нибудь глупостей. Лучше всего было бы нам с тобой вдвоем это сделать, но, боюсь, у меня такой возможности не будет. Сама сможешь?» «Ой, да не вопрос, конечно же!» – заверила Саша и вдруг добавила без всякой связи с предыдущим. «А все равно жаль, что ты уедешь. Без тебя скучно будет». «Да полно! Неужели у тебя нет друзей?» «Есть, но с тобой все как-то иначе. Во-первых, ты наш и понимаешь все лучше, чем люди. Во-вторых, ты старше настолько, что для тебя не имеет значения разницы между моим видом и реальным возрастом. И в-третьих...» Закончить она не успела. Из комнаты, где честно пытался спать хозяин дома, донеслись голоса. И Кандор понял, что прощаться придется прямо сейчас. «В общем, неважно», — подвела итог Саша и выбралась из-за стола. «Но все равно жаль». ты ведь больше не приедешь. Хоть через Толика там приветы передавай, что ли. Обязательно пообещал Кантер и тоже поднялся, так как нахальный эльф уже взывал к пропавшему пассажиру и требовал поспешить, ибо его одного ждут. К удилению Кантера, только и вился не один. Кроме оливкового разглядяя, в комнате обнаружился принц Мафий, который радостно обменивался приветствиями с Виктором, словно со старым знакомым. «Ну, конечно. Толик есть Толик. Почему бы и не прихватить с собой приятеля, чтобы не было скучно? А то, что приятель без спроса возьмет ориентиры и будет сюда шастать, как себе домой, — это ж такие мелочи!» «Одевайся по-быстрому!» — скомандовал эльф, бросая Кантору узелок. «Оружие получишь на месте. Да и людик с собой прихвати, пригодится. Просто мы его на местный язык перенастроим». Кантор молча кивнул и направился на кухню, дабы не снимать штаны в присутствии юной девицы. Однако успел заметить, как Мафэй вдруг уставился на эту самую девицу с таким подозрительным интересом, словно пытался высметить в ней что-то важное и необходимое, наверное, или магию пощуил, или эти её финты с возрастом засёк. Глава департамента безопасности брат Чань вызывал у Шилара противоречивые чувства. С одной стороны, из всех высших иерархов ордена это был чуть ли не единственный вменяемый, компетентный и действительно работающий человек, с которым можно было обсудить любой вопрос при полном взаимопонимании. С другой стороны, именно по той же причине брат Чань представлял реальную опасность. При иных обстоятельствах Шэлар вероятно оценил бы возможность сыграть с достойным противником и даже получил бы от этого удовольствие. но сейчас, когда шла не игра, а настоящая битва не на жизнь, а на смерть, предпочел бы не рисковать лишний раз. После смерти мастера ступеней проницательный Хин стал следующим человеком, которого советник серьезно опасался и с которым старался либо не играть, либо, если уклониться не было возможности, играть предельно осторожно. Если всем остальным магические слова третья ступень застили глаза и отключали критическое восприятие, то брат Чань был не из тех, кто поддается отупляющему влиянию стереотипов. В любой момент он мог допустить невероятное и тщательно свое допущение проверить, точно так же, как это делал сам Шелар, шокируя непривычных слушателей, абсурдными на первый взгляд гипотезами. Поэтому вытягивать заведомо проваленного агента Шелар даже пытаться не стал, хотя и рискнул поинтересоваться, на чем же бедняга погорел. Благо такая возможность выпала – Аркан после обеда уединился в библиотеке, дабы подготовиться к экспедиции за следующим артефактом, и все текущие дела свалил на советника. Это уже точно доказанный факт или только подозрение? Как можно невиннее спросил он, выслушав подробный доклад главы департамента. Полагаю, основания для таких выводов достаточно веские. Надёжней не бывает, сдержанно улыбнулся брат Чань. Из Поморья несколько раз поступала информация о возвращении исчезнувших магов. В частности, вернулся придворный маг Поморья и притащил с собой несколько коллег. Появлялся пропавший принц Мафий, причём то появлялся, то исчезал. Все эти люди несколько раз отправлялись в Лондон на какие-то совещания, а из Лондра об этом почему-то ни писка, ни чириканья. Да, это действительно повод задуматься, согласился Шиллар. с величайшим огорчением понимая, что поморский агент инструкции, оказывается, не получил. Агент в Поморье надежен? Анализируя донесения обоих, я все же склонен верить ему. Проверка, конечно, необходима, но вряд ли она опровергнет мои выводы. Полагаю, наш новый агент в Лондоре скоро сообщит нам много нового. Да, пожалуй, вы правы, согласился Шелар, который на месте Хина поступил бы точно так же. А то с кушенья поинтересовался личностью нового агента, он стойко удержался, дабы не додать повода для подозрений. Что ж, ваш план мне очень договорить он не успел. Из возникшего посреди кабинета серого облачка раздался взволнованный, но категоричный рык наместника. Шелар, просяй всё, ты едешь со мной. Иди сюда. Советник вежливо извинился перед посетителем и неторопливо вышел из-за стола. Какое бы срочное дело ни нарисовалось у темпераментного начальника, глупов скакивать и бежать, когда он ещё даже телепортацию не закончил. Что случилось спантисовался Шелар, когда вдырошенный демон проявился в сером тумане. Говорят, до да косто убили, выдохнул наместник. Брат Чань тоже едет с нами, тошнил Шелар. Харган подумал пару мгновений и решительно мотнул головой. Нет, пусть этим занимаются. Ну кто там в Местрале за это отвечает? А у брата Чаня своей работы хватает. Глава департамента торопливо откланялся, а Шелар столь же проворно шагнул в телепорт. Ничего подобного он не организовывал и даже не предвидел, и ему уже не менее чем наместнику было интересно, кто же это так подсуетился. Неужели Дон Арасио унизился до стой грубого метода? Или до руки наместника добрались какие-то неучтенные и неорганизованные народные мстители – Или же все гораздо проще, и покойный нажил в себе слишком много кровников? А может, все еще проще, и болвана никто не убивал, а он сам свернул себе шею по неосторожности?» «Как именно его убили?» – поинтересовался Шелар, как только закончился момент перехода. «Сейчас посмотрим», – отмахнулся Харган. «Я еще не разбирался». То, что творилось в настоящий момент в кастель Коронада – Тоже больше походило на панику, чем на разбирательство. Ну да, кажется, правопорядком в этом приюте для умалишённых ведает Ла Каморра, который, будучи не самым бестолковым в команде Дакосты, тем не менее разбирается в порочном деле, как овца в теоретической магии. Молодой офицер, проводивший высоких гостей к месту события, тоже не блистал осведомлённостью, но кое-что Шелар из него всё же выудил по дороге. Что ж, последнюю версию придётся отбросить – Нечаянно отрубить себе голову не смог бы даже такой выдающийся недатёпа, как Дакоста. Надо будет поближе взглянуть на место среза, но похоже, работали без изысков, просто, грубо и надёжно. Правда, в этом случае не совсем понятно, как убийца ухитрился столь ловко и незаметно исчезнуть. Место преступления напоминало сельскую ярмарку после налёта разбойников. Мистильская служба безопасности короны или как она теперь называлась, после исчезновения одноглазого Астуриуса, меньше чем за две недели превратилась в больше склочных карьеристов, занятых больше интригами, чем работой. При виде набившихся в кабинет должностных лиц, которые топтались по уликам и мешали работать экспертам, Шелар немедленно ощутил инстинктивное желание сей же час выгнать их в коридор, построить, объяснить их место в этом мире и всех скопом уволить». Делиться своими соображениями с наместником он, конечно же, не стал, ибо менять этих остолопов на кого-то вроде брата Чаня было бы неразумно, но очистить кабинет все же попросил. Судя по выражению лица Алла Каморры, бедняга пытался добиться этого уже с четверть часа и был несказанно рад внезапно подоспевшему подкреплению. «Докладывай» повелительно бросил Харган, когда в кабинете остались только он сам, Шелар, незадачливый министр, И занят и делом эксперт. Докладывать пока было почти нечего. Как выяснилось, час назад обеденный уединился в кабинете, дабы поработать с документами. Рабочий документ под названием Ненасытная кончита до сих пор валялся на столе, раскрытый на сорок седьмой странице и частично залитый кровью. 25 минут назад находящиеся в приёмной охранна услышали из кабинета сначала чей-то чужой голос, затем крики о помощи. И бросился исполнять свой долг, но дверь оказалась закрыта.